Спир. Проклятие какого хрена! Я висел вверх тормашками, удерживаемый только ремнями безопасности. А рис, как ни странно, по-прежнему расположилась уютным клубком на водительском месте, словно не подверженная шуткам гравитации, хотя наш вездеход стоял сейчас на собственной крыше. Я оглянулся. Ткач растянулся клювом вниз на том, что только что было потолком, выпитив огузок и имея довольно-таки пришибленный вид. «Согласен», — буркнул он и принялся, корчаясь, переворачиваться. «Гравитационная ударная волна», — сообщила Рис, «вызванная сложной формой у пространственного искривления. Это операция куда тоньше работы государственных пипов». Дрон оглянулась. «Не дергайтесь, сейчас кувыркнемся обратно». Загудели гидравлические моторы, и вездеход начал заваливаться. Я разглядел, как ближайшее решетчатое колесо сползает вниз по выдвинувшейся телескопической оси. Секунду спустя машина лежала на боку, потом снова наклонилась и резко перевернулась, встав почти как положено. Хм, произнес ткач. утка Уткотреб выглядел слегка раздраженным. Он сидел, цепляясь когтями за стену, поскольку вездеход еще немного кренился. Но слаженная работа колеса и оси сделала свое дело, и мы снова застыли ровно. — И какова же причина? — поинтересовался я, ощупывая ноющее плечо. — Да! — Рис опять посмотрела на ткача. Ее третий черный глаз широко открылся. — Какова же причина? Пока ткач ерзал, размышляя. Отвечать или нет, я попытался добыть информацию через форс, надеясь получить спутниковое изображение того, что происходит. Но нет, компьютерная сеть Масады не функционировала. Причина! Изабель Сатоми! Буркнул наконец ткач. Что? Выпалил я, тут же на себя разозлившись. В последнее время подобные восклицания слишком часто выдавали мое тупое невежество. «Какого дьявола? Как она вообще могла оказаться здесь? Местная система безопасности на высоте, и государство возьмет ее, стоит только заливом урены приблизиться!» «Изабель Сатоми», — проговорил ткач, вытаскивая свой приборчик и подсоединяя к нему нечто вроде маленького рога, «находится сейчас, на первой стадии становления биомеха и боевого разума. Пенни-Роял испытывает затруднения». Я успел прикусить язык, не дав вырваться очередному «что». «А на какой стадии был техник?» — спросил Рис. «На десятой, самой высокой». Он поднес свое устройство глазам. «Поехали!» Немигающий взгляд Рис остановился на мне. «Слушайся этого парня!» — кивнул я. Рис без комментариев развернулась. Рычаг дернулся и вездеход с легким скрежетом рванул с места вперед. У горизонта вроде бы сверкнула молния, и небо, кажется, потемнело. Мы проехали еще футов сто, когда очередная волна, вырывая траву, покатилась на нас. Я стиснул ручки сиденья, не желая еще раз повиснуть всем весом на ремнях, если мы снова перевернемся. Щелк. Взбаламученная земля вокруг нас вдруг стала ровной и гладкой, словно придавленная невидимым прессом, и когда я оглянулся, ткач вновь поднимал свой прибор. Приближающаяся гравитационная волна ударилась о границу плоскости и ушла вверх, а мы продолжали катиться без помех, разминувшись с волной, хотя я и выругался, когда съехавшая с ровного участка машина подпрыгнула и ремень безопасности врезался в ушибленную ключицу. Но вездеход и не думал переворачиваться. Я вновь обернулся. Ткач обнажил в ухмылке острые белые зубы. «Легионы аналитические хии перебили бы друг дружку, чтобы завладеть этой твоей игрушкой», — заметил Рис. «Да», — ответил ткач, — «поэтому-то я сейчас здесь». Полчаса езды, еще четыре волны, пара взрывов, и вот, наконец, мы у цели. Небо светилось, как после атомного удара, но вездеход, похоже, все-таки получил повреждения. Когда мы взбирались на вершину свеженького холма из спрессованных корневищ, что-то отказало и завоняло раскаленным железом. Ткач резко толкнул грузовую дверь, та с грохотом отвалилась, Уткотрёб поспешно выбрался наружу. Я отстегнулся и последовал за ним. «Респиратор!» — напомнила неотстающая Рис. Я быстро надел маску, остановился перевести дыхание и протереть муть на периферии зрения, а потом догнал ткача. Мы достигли места, к которому так стремились. Далеко справа я разглядел розу, укрытую куполом защитного поля. Далеко слева виднелся наполовину засыпанной землей дома Шеттерского Ии. В небе прямо над нами Пенни-Роял и существо, бывшее когда-то Изабель Сатоми. Вцепились друг в друга, как разъяренные псы. И, похоже, черный Ии проигрывал. Мы просто смотрели. Изабель казалась пылающей лианой, угодившей в чашу разрозненных черных граней плоскостей. Вспышки энергии метались между двух титанов. Силы истекали, боеприпасы истощались. Казалось, они вот-вот пойдут друг на друга в рукопашную. В темнеющем небе что-то поблескивало. Наверное, сюда сейчас стянулись все присутствовавшие в системе создания государства. откач двинулся вниз по склону, потратив всего мгновение на то, чтобы осмотреться. Идея не показалась мне чертовски хорошей, но я последовал за ним. И в этот момент Пенни-Роял, словно дожидавшийся нашего прибытия, распался на части, разбился, как гигантская стеклянная миска, и тысячи осколков посыпались с небес на землю. Изабель Она победила! Она уничтожила Пенни рояла и теперь очередь Торвальда Спира. Она отомстит, отомстит по полной, и миссия ее будет завершена. Изабель разжала хватку и рухнула с неба, гася огонь. Сильно ударилась озимь, погрузилась в топь, но быстро выкарабкалась. Враг! Боевой разум воспрянул, собирая оставшиеся ресурсы, чтобы убить Спира. Но Изабель одернула его. Ей не хотелось, чтобы все закончилось так быстро, ибо его разум действительно остановился, удивив Изабель. Она уже не верила, что у нее получится удержать его. Встав на многочисленные ноги, она поспешила к спускающейся с далекого холма троице, подняв капюшон, выпустив на ходу затачивающиеся лезвия подачи питания, разглядывая, Распускающиеся на цели Мишенные рамки И комплексные тактические схемы Змея-дрон опасна Но ей хватит и малого извива Что же до второго существа? Изабель резко остановилась Это то, чем ты хотела стать? Спросил знакомый голос Нет, ты мертв, я убила тебя Она снова побежала озадаченная задержкой, изучая последнего из строицы Почему Спира сопровождает крупный уткотреп, и отчего она вдруг так испугалась? Змея-дрон! Изабель тщательно прицелилась и сконцентрировалась, генерируя нужное искажение у пространства, чтобы вывернуть тварь наизнанку. И вдруг напрочь забыла, как это делается. Боевой разум будто растаял, «Покинул ее?» «Неважно! Хищник по-прежнему с ней, и дрону просто не устоять против ее нынешней формы!» «Да врагов уже всего пятьдесят футов!» Она начала поднимать капюшон, готовясь обрушиться на Спира, который припал сейчас к земле, глядя на нее. И тут Изабель пронзил инфразвуковой импульс. Так Спир парализовал Трента. Габриэля ее саму, когда сбежал от них в тот первый раз. Элементы в ее теле застыли, но теперь это не играло роли. На миг она ощутила свирепую радость, она просто блокировала эти крохотные парализованные участки и представила себе тело Спира во всех подробностях, составляя план самой мучительной и медленной разделки. «И это все, на что ты способен?» — хотела крикнуть Изабель, но переводчика она лишилась, как и двух прикрепленных к телу государственных пушек. Чтобы говорить, теперь приходилось прибегать к более сложным средствам. Поднявшийся Спир пожал плечами. — Ну, попробовать стоило. — Человеческих нервов во мне почти не осталось, а твой прионовый каскад бесполезен. Ткач меня предупреждал. Еще он сказал, что повиновение хозяевам неотъемлемое свойство шеттерских боевых машин. Ты еще не прониклась этим чувством, Изабель. Все, хватит. Она ринулась вперед. Щелк. Изабель застыла. Нет, нет. Прионовый каскад Спира все-таки сработал, и тело просто ускользало из-под контроля. Она рухнула, как подрубленная секвойя. Ударившись о землю и расплескав грязь. Мишенные рамки, схемы, тактические расчеты. Все пропало. Даже хищник покинул ее. Спир и змея дрон исчезли из поля восприятия. И сейчас Изабель видела лишь и эшетера, Манящего ее одним когтем, подзывающим ее. Она ощутила любовь. Боевой разум. Вернул себе полный контроль. Хищник слился с ним, а она сама, человек, отступала все дальше. Изабель чувствовала абсолютную преданность боевого разума, всепоглощающую любовь к Создателю, основу существования. Потом все вытеснила чернота. Спир. Капюшонник Альбинос, частично контролируемый паразитическим разумом Изабель Сатоми, ринулся вперед. Остановился он всего в нескольких футах от уткотрепа и опустил капюшон до самой земли. «Не уверен, что мне понравилось, как он унижался. Отсутствие выбора омерзительно даже у такого смертельно опасного существа. Но и люди с их верой в свободу воли обманывают самих себя». Я, возможно, ярчайший пример подобного самообмана. К тому же, такая реакция отдает лицемерие, особенно если вспомнить мои взаимоотношения с Флейтом. «Выходит, они оба теперь мертвы?» — спросил я, чувствуя, как распахивается в душе пропасть разочарования. «Возможно, боевой разум убил личность Изабель, но Пенни Роял определенно цел». Я недоуменно уставился на серебряную змею. А Рис продолжала. «Подлинный техник! Был гораздо могущественнее, но и он не сумел уничтожить Пенни рояла Смотри!» Рис повела хвостом, точно советуя оглядеться. Просвечивающие черные восьмигранники, каждый не толще листа бумаги, валялись повсюду, но даже сейчас они изменялись, складывались, уплотнялись, становились темнее, тверже, теряли прозрачность. Теперь это были кристаллы всевозможных форм, напоминающие детали китайской головоломки. Я вдруг разозлился. Ладно, я был частью приманки, приведшей сюда Изабель. Уже одно это раздражало, но в основном бесило другое. Я никак не мог понять, зачем вообще было завлекать Изабель. И почему ее превратили в существо, лебезящее перед ткачом? Знаете, похоже, пан Роял никогда не стирает никакую информацию, пусть даже и незначительную, – сказал знакомый голос. Так что, полагаю, Изабель Сатоми тоже жива, где-то в каком-то виде. А места? Рис повернулась. Ты умеешь передвигаться очень тихо, когда захочешь. Я тоже обернулся и увидел бывшего боевого дрона, стоящего на перепаханной земле позади нас. Его панцирь еще искрился, сбрасывая маскировку. Значит, мой гнев наконец обрел адрес. Едва опасность миновала, хранитель Масада счел возможным показать нам свой уродливый лик. Я знал, что это не так, но мне было плевать. «Сомнительный титул», — заметил Рис. «Титул несуществующий», — откликнулся Амистад. «Вот уже как несколько минут». Я боролся с собой, но все-таки выпалил. «Что?» Рис развернулась ко мне. «Этот мир обладал статусом протектората, следовательно, находился под охраной государства, а следовательно, требовал хранителя с государственными военными активами». Пока ткач не мог защитить себя, положение не менялось, и это устраивало и государство. Они снабжали ткача некоторыми технологиями. Но, естественно, не баллистическими пушками, не прыжковыми ракетами и не ПЗУ. Угу! До меня, наконец, начало доходить. Пенни-Роял не просто скомпрометировал меня, отчего мой статус хранителя был приостановлен до того момента как меня подвергли бы осмотру, — пояснил Амистад, — и сочли меня лишним. Следует заметить, Амистад не выглядел убитым горем. Я посмотрел на ткача и на то, что было некогда Изабельса Томми. С облегчением вошел через форс в восстановившуюся компьютерную сеть Масады и буквально почувствовал, как расширяется мой разум. Я поглощал информацию... И изучал законы. Величайшим оружием и надежнейшей защитой эшетров являлся капюшонник. Боевая машина, стоящая передо мной, усовершенствованная за тысячелетия битв с подобными ей и с разбойничьими джайентехами. Так что понятно, почему планета перестала быть протекторатом, едва Пенни Роял передал Пкачу это. Даже сейчас. Через эшетерские ИИ государству услались вежливые требования, закрепляющие перемену статуса. Конечно, телепортационные врата могут остаться, и люди тоже. Но платформы с орбитальным оружием, боевые корабли, да и вообще весь военный контингент государства – долой. Теперь этот мир принадлежит эшетеру, и у государства нет на него никаких прав.